2 года назад они отдыхали с Сашей на море. Он пошёл купаться в шторм и не мог выйти на берег. В какую-то минуту он понял, что сейчас утонет возле берега. Когда вернулся в номер, его качало. Он лёг, закрыл глаза и видел перед собой мутные пласты воды. У Саши было совсем другое состояние души и тела. Она оттянулась к мужу, но оказалась ему волной. Хотелось из неё вынырнуть и выплюнуть Соша обиделась и сказала неожиданно грубо: "Импотент". Саша попытался опровергнуть обвинение, но ничего не вышло. Вечером он вспомнил, что ничего не вышло, испугался, и уже страх, а не усталость помешал ему. Далее страх закрепился, как закрепляется страх у водителей, попавших в аварию. В мозгу что-то заклинило. Мозг посылал неверные сигналы, и случайно брошенное слово превратилось в диагноз.